532. Гуру. Можно ли сострадать людям, не утрачивая собственного равновесия и не теряя благодаря этому возможности действенно помочь? И можно, и должно. Именно в момент обращения за помощью сторон нуждающегося в ней необходимо прежде всего удержать собственное равновесие. ибо его утеряв и омрачившись, то есть допустив угошение света в себе, как можно передать его другому? Это нельзя допускать, чтобы чужое неуравновесие или омрачение действовало на сознание и заставляло его звучать в унисон с сознанием, омраченным своими переживаниями Сочувствовать и сострадать можно, не теряя себя в чужих переживаниях. Если слепой, то есть омраченный духом, поведет слепого, оба упадут в яму. Нельзя сострадать, вовлекаясь погружаясь в воронки астральных вихрей другого сознания, ибо при этом условии помощь оказывать невозможно. В себе преодолевается, побеждается чужое неуравновесие, и тогда помощь будет явной, светоносной и действенной.